Глава четвёртая. Широта эпоса против заострённости трагедии. Миф можно рассказывать либо пространно со всеми подробностями и второстепенными персонажами, либо кратко, сосредоточив внимание на главных действующих лицах. Такой род литературы, как эпос, повествует пространно, развёртывая длинный ряд событий и подробно живописуя обстановку и действия, прибегая к многочисленным отступлениям и сюжетным ухищрениям. Трагедия же напротив, заострена на одном ключевом событии, в котором участвует несколько персонажей, а время действия ограничено. Аналогично и в вазописи Например, на фризе чернофигурной вазы художник иллюстрирует предание о гибели Троила со множеством разнообразных деталей. История Троила изложена в Кипре, одной из эпических поэм, написанных, вероятно, в VII веке до нашей эры. Вскоре после гомеровской эпохи и охватывающих ту часть классических мифов о Троянской войне, которая не вошла в гомеровские поэмы "Илиада" и "Одиссея". События, описываемые в "Илиаде", происходят в течение нескольких недель, когда уже шёл десятый год войны между греками и троянцами. "Одиссея" же посвящена событиям После падения Трои в основном приключения Одиссея на его пути домой. В Кипре подробно рассказано об обстоятельствах, которые привели к конфликту, и о ранних годах войны, в том числе о гибели Троила. Поэма фактически утрачена. Мы знаем о ней лишь по поздним кратким пересказам и нескольким чудом уцелевшим отрывкам. Однако все её истории, если не целиком эпическая поэма, должны были быть известны возописцам VI-V веков до нашей эры. После высадки греческой армии под стенами Трои сражения часто были жестокими, но не всегда мужи и войны противостояли друг другу в героических поединках. Когда Ахиллу стало известно пророчество о том, что если младшему сыну Приама Троилу исполнится 20 лет. Троя не падёт. Он решил убить её на шоу и таким образом устранить препятствие. Высаждённой Трое не хватало воды, поэтому Троилу, любившему лошадей, приходилось их водить на водопой за городские стены, где находился фонтан. Там и устроил Ахилл засаду. Художник воспроизводит эту сцену, одновременно показывая И то, что произошло потом. С краю слева бог Аполлон, чья роль важна, но станет очевидной только в конце повествования. Далее фонтан. Юноша ставит свой кувшин под струю, льющуюся из головы льва, а с другой стороны девушка ждёт, пока наполнится её кувшин. Анна смотрит вправо и вскидывает руки в изумлении перед тем, что увидит. Рядом с ней три божества: мать Ахилла Фетида, Гермес и Афина. Скорее всего, невидимые для смертных, но влияющие на происходящее. Практически в центре композиции мы видим Ахилла, или точнее, всё, что сохранилось от его фигуры. Он выскакивает из-за фонтана и мчится за Троейлом. Хотя изображение Ахилла почти полностью утеряно, оставшаяся одна нога вполне красноречива. Она оторвалась от земли, когда герой выпрыгнул, чтобы схватить перепуганного мальчика. Показано, как тройыл изо всех сил подгоняет своих лошадей. Перед ним бежит его сестра Поликсенна, которая сопровождала его к фонтану, брошенный ею кувшин, а прокинут лошадьми Правее, поодаль, нахмурив чело, согнувшись под гнётом тяжкой скорби, восседает царь Троя, старый прям. Его друг Антенор приносит ему дурную весть. Последними справа мы видим двух братьев из Троила, которые выходят из городских ворот, собираясь отомстить за его убийство. Изображение тонкое, И точная, как надписи, идентифицирующие каждого персонажа и даже фонтаны Кувшин. Ужас троила, передан с исключительной силой. С развивающимися волосами и стиснутыми губами он безуспешно пытается выиграть гонку со смертью, хлеща своих напуганных чистопородных скакунов. Троилу так и не удалось спастись. Он укрылся в святилище Аполлона, где его настиг и жестоко убил Ахилл. Поступок Ахилла, осквернившего святыню, разгневал Аполлона, и свою ярость против героя бог утаил только тогда, когда навлёк на него смерть. Длинная тень зла, отброшенная безжалостным убийством Троила, простирлась из-за порок смерти Ахилла. Согласно одной из версий этой истории, именно у Фонтана он впервые увидел Поликсену и полюбил её. Так как его любовь осталась безответной при жизни, его призрак потребовал, чтобы девушку принесли ему в жертву на его могиле. Расписывавший эту вазу художник Клитей придал эпический размах своей картине, сплетя воедино предвидение кровавого будущего с видениями идиллического прошлого, тем самым поместив погоню за троиллом в более широкий контекст Таким образом, фигура Аполлона слева предвещает смерть Троила и отмщение его убийцы, тогда как юноша и девушка у фонтана отсылают нас к мирным, ещё не потревоженным войной занятиям простого люда. Атмосфера меняется с появлением трёх божеств, которые наделяют Ахилла необыкновенной скоростью, что и позволило ему обогнать скачущих троянских лошадей. Центральная сцена. Гонка Ахилла и Трояла не на жизнь, а на смерть исполнена драматизма. Любопытно было бы узнать, какую эмоциональную нагрузку несла фигура Поликсены, от которой сохранились лишь подол туники и ноги. В правом углу, резко контрастируя с мирной сценой у фонтана, показаны последствия ужасов войны. Раздавленный горем старый царь Прям готовиться к трауру по одному из своих сыновей, в то время как двое других с оружием в руках выходят из города, чтобы вступить в бой. Заполнить узкий фриз можно было только множеством фигур. Это побуждало художников выбирать типовые сюжеты: процессии, гонки, охоты, сражения или пиршества, которые можно было растягивать бесконечно. Когда иллюстрировался конкретный миф, художникам, чтобы заполнить пространство, приходилось либо представлять миф развёрнуто, либо добавлять ничего не значищие фигуры. Наиболее талантливым художникам в равной мере удавалось создать красивую декорацию и проникновенно рассказать историю. У Клите такой талант бесспорно был. Он заполнил длинный узкий фриз 13ю фигурами и двумя остроениями, и каждая деталь придаёт воспроизводимой истории значительность и драматизм. Другой вазописец предпочёл развёрнутой версии мифа сжатый сюжет трагедии. Он убрал все посторонние элементы и широким жестом заполнил пространство лишь двумя крупными фигурами. Справа бежит Поликсенна, в отчаянии размахивая руками и с ужасом оглядываясь назад. Тут же скачет галопом Троил, настёгивая лошадей и тоже в ужасе оборачиваясь. Здесь не остаётся места для Ахилла, но в его присутствии и нет надобности, поскольку последствия его коварного нападения наглядно продемонстрированы. Кувшин, который выронила в панике Поликсенна, разбился о землю, И из него пролилась вода, как в скоре прольётся кровь Троила. Историю встречи Геракла с кентавром Нессом тоже можно представить либо в сжатом, либо в развёрнутом виде. На вазе VII века до нашей эры изображён развёрнутый и изобилующий подробностями сюжет, так как кентавры, наполовину лошади, наполовину люди, они были отличащены этой двойственной природой, но могли и извлекать из нее выгоду. Нес, пользуясь особенностями своего телосложения, приспособился переправлять, подобно паромщику, путешественников через реку. Когда к реке подошли Геракл и его невеста Дианира, он предложил перенести девушку. Однако, восприимчивый, как все кентавры, к женским чарам, Нес во время переправы на свою беду не совладал с собой и попытался овладеть ею. Дионира закричала, и Геракл в отместку убил обидчика монстра. Художник запечатлел Геракла в центре вазы в момент, когда он, потрясая мечом, атакует неса слева. Кажется, что кентавр изнемок от самого вида грозного противника. Его руки жалобно протянуты. Ноги подкосились в коленях. Заметим, что ноги у него человеческие, а лошадиный круп дорисован к ягодицам. Позднее кентавров стали изображать людьми исключительно до пояса, а всё что ниже было телом лошади. Понадобилось время, чтобы этот образ стал общепринятым. В конце концов, кентавр это вымышленный персонаж В стандартной модели, которую можно было бы написать с натуры, не существовало. Справа от Геракла в колеснице сидит Дионира, она уверенно правит четвёркой лошадей, чьи головы расходятся веером в дальнем правом углу. Сохранились лишь части её головы, руки и низ юбки. Но и это немногое указывает на то, что к ней вернулось самообладание. Колесница явно излишня в сюжете. Любопытно, помещена ли она только для того, чтобы заполнить пространство, или, может быть, художник хотел показать контраст между поджарым, атлетическим лошадиным телом Несса и вялыми телами рабочих лошадок в колеснице. В любом случае, сюжет можно было бы передать в более компактной форме. Именно так Поступил художник, расписавший красной фигурную вазу в V веке до нашей эры. Он свёл в сцену лишь к трём главным персонажам и сосредоточился непосредственно на действии. Геракл бросается на помощь. Обратите внимание на то, как поридзы его плечами львиная шкура. Он схватил Несса за бороду и устрашающе замахивается палицей. Нес пытается вырваться из-под руки Геракла. Он пригнетён к земле и выпускает Диониру, которая элегантно выскальзывает из его объятия. Руки всех троих персонажей встречаются в центре изображения. Дионира просит о помощи, Геракл карает, а Нес борется с крепкой рукой Геракла, препятствующей его бегству. Бритое красивое лицо Геракла контрастирует с звериными чертами и лошадиными ушами Несса, как и его смелая отповедь на грубые домогательства кентавра. Ещё одна, более сжатая версия этого мифа имела куда большее влияние. На чернофигурной вазе конца VII века до нашей эры художник сократил сюжет до двух фигур. возмущённого Геракла и возмутительного Несса. Сила образа держится на различиях между двумя протагонистами. Геракл твёрдый непреклонен. Он настиг Несса, наскочил на него, упёршись ногой в место сочленения человеческого и лошадиного тела. Одной рукой он держит кентавра за волосы, в другой руке стискивает свой меч. Колени Несса начинают подгибаться под тяжестью героя-атлета. Он протягивает руку, чтобы коснуться бороды Геракла. Это был традиционный жест мольба. Здесь мы видим Несса, молящего о сохранении ему жизни. Он повторяет этот жест другой рукой, но, похоже, шансов у него нет. Сила и энергия Геракла противопоставлены неподвижности поверженного кентавра. Геракл с героическим орлиным носом, одетый в изящную тунику, с аккуратно подстриженными бородой и усами, олицетворяет цивилизованного человека, защитника женщин и поборника брака. Курносый кентавр с торчащими усами и неопрятной бородой, неспособный сдерживать низменные чувства и трусливый, когда изоблечён, олицетворяет дикую силу инстинктов. В других историях сам Геракл виновен в изнасиловании, но гибкость мифа позволила ему сыграть здесь другую роль. Гений древнего художника выразил суть предания в тонко описанных характерах его героев. Последний пример двух различных трактовок одного и того же сюжета восходит к великолепному циклу мифов, связанных с городом Фивы. Речь идёт о герое и прорицателе Амфиарае. Он женился на Эрифиле, сестре царя Аргоса Адраста. Когда Адраст решил возглавить поход на Фивы, чтобы помочь изгнанному полинику восстановить своё право на фиванский престол, Амфиарай не захотел присоединиться. Он предвидел, что отправившись сражаться против фив, уже не вернётся. Ранее Адраст и Амфиарой договорились, что при возникновении разногласий спор между ними должна разрешать Эрифила. Поэтому они обратились к ней. Её-то решение в конечном счёте и привело к ужасным последствиям. Паленик привёз из Фив семейную реликвию, прекраснейшее ожерелье, преподнесённое богами в качестве свадебного подарка основателям Фив. Теперь он предложил это ожерелье Эрифиле, но взамен потребовал, чтобы она уговорила своего мужа принять участие в походе. Она взяла подарок, причину бесконечных бед и выполнила условие. Как не противился Амфиарой, ему пришлось присоединиться к армии, отправляющейся в Фивы. Каринский вазописец изображает Амфиару, Перед его дворцом, готового отправиться в путь, одной ногой он уже ступил на колесницу. Преданный и разгневанный, он обнажил свой меч и, обернувшись, грозно глядит на Эрифилу. Она стоит последняя слева, позади толпы прощающихся с Амфиараем. Она с головой укутана в плащ, который держит распахнутым, как Андромаха. Однако Эрифила Вовсе не такая верная жена, как Андромаха, и на это указывает огромное ожерелье, которое она не тая с держит в правой руке. Красноречивое напоминание о её предательстве. Перед толпой женщин стоит мальчик, сын Амфиарая. Он тянет руки к уезжающему отцу. Это Алкмеон. Амфиарай завещал ему отомстить за свою смерть. Иными словами, «Мальчик должен был убить свою мать, Эрифилу». Достигнув зрелости, Алкмеон выполнил волю отца, но это не принесло ему утешения. Преследуемый фуриями, как матери-убийца, он в конце концов погиб, став очередной жертвой пагубной силы ожерелья. Справа, перед лошадьми, сидит на земле проведец — Он в отчаянии покачивается и прижимает руку к колбу. Он предвидит трагическую цепочку событий, которые последуют за печальной сценой отъезда. Изобилующее подробностями изображение не только фокусируется на моменте отъезда Амфиарая, но и подобно эпосу показывает в ретроспективе его причины, а в перспективе последствия. То, что вся история умещается в одной сцене, напоминает о синаптическом подходе, при котором создается компактное изображение, содержащее намек на прошлое и будущее. Полифем пожирает людей, напиваются и его ослепляют. Разница лишь в том, что в эпическом изложении художник показывает масштаб истории и ее протяженность во времени с помощью футбол. множество фигур, размещая их по всей поверхности вазы. Эрифила принимает ожирение, Амфиарой отправляется в военный поход, фиаска, которая его ожидает в конце. Совершенно другой способ передать миф выбрал вазописец, расписывавший краснофигурный аттический кратер Поместив только два персонажа, он сосредоточил внимание на ключевом событии. Полиник встречается наедине с Эрифилой у неё дома. Между ними длинноногая птица, вроде домашнего животного, предвещающая печальную судьбу героев. Из шкатулки Полиник достал роковое ожерелье и соблазнительно покачивает им перед Эрифилой. Она протягивает руку, чтобы его взять, и их взгляды встречаются. И судьба её мужа предрешена. Вроде бы ничего трагичного не происходит. Любой мужчина может подарить украшение любой женщине, но это лишь на первый взгляд. Имена, написанные рядом с фигурами, переводят изображение в сферу мифа. Трагические последствия, казалось бы, простого обмена наполняют атмосферу зловещими предчувствиями.